Глава сорок третья Моя внутренняя ведьма настаивала, что никак нельзя сидеть и ждать у моря погоды. Я оделась, подошла к большому окну, в которое заглядывала луна, распахнула створки и призвала дом. В свежий ветер тут же рванул шторы, заставив их вылететь наружу и парить, будто два белых призрака в ночной мгле. Дверь возникла в воздухе так же бесшумно, как и прежде, и сама собой открылась. Мне достаточно было сделать шаг из окна, но я медлила. Я и сама не знала, что конкретно хотела сделать, однако, взглянув на луну, необычайно большую и яркую, вдруг почувствовала что-то вроде вдохновения и обратилась к дому. Нет. Дверь не нужна. Хочу на крышу. Он чуть подумал, а потом дверь исчезла, и перед окном возник кусок плоской дощатой крыши, края которой размывались в воздухе. И лишь когда я на него шагнула, крыша плавно взмыла вверх и появилась полностью. Доски под моими босыми ногами были тёплыми, словно днём основательно прогрелись на солнце. В какой момент я скинула каблуки? Не помню. Наверное, они остались в том номере. Город раскинулся подо мной морем огней. С увеличением дома крыша тоже стала большой, как футбольное поле. Я отошла от края, чтобы не смотреть вниз, на огни, и осталась один на один со звёздным небом и огромной луной. Появилось отчётливое ощущение, что она смотрит на меня, смотрит очень внимательно, словно чего-то ожидая. Помоги, шепнула я ей. В голове вдруг стало ясно и пусто. Ушла тревога, и, казалось, вообще все мысли исчезли. Я следовала какому-то неоформленному внутреннему порыву или зову, будто что-то вело меня. Лунный свет стал необычайно плотным, он окутывал меня, как накинутая сверху серебристая вуаль. Я немного постояла, впитывая этот свет, позволяя ему облизывать кожу, проходить сквозь неё. и наполнять меня до предела, а потом начала танцевать. Сперва медленно, будто прислушиваясь к себе и нащупывая верный путь, а потом всё увереннее и увереннее. Тело стало невероятно лёгким, почти невесомым, и это не было иллюзией. Подпрыгивая, я буквально зависала в воздухе, а потом плавно опускалась обратно. Ветер мог бы просто подхватить меня как пёрушка и унести прочь. Но сейчас и он служил мне, вился вокруг послушным псом, нежно перебирая волосы и слегка поглаживая кожу. Лунный свет пьянил, заполнял сознание и вплетался в еле уловимую гипнотическую мелодию, которую играла, казалось, сама ночь. Под ногами вдруг появилась трава. Когда крыша исчезла и сменилась Поляна посреди леса. Не знаю. Но в какой-то момент я поняла, что танцую на пригорке, а вокруг идёт битва. Впрочем, сразу после моего появления она начала стихать. Бойцы замирали один за другим, оборачиваясь ко мне и заворожённо глядя на мой танец. Вскоре всё поле застыло, обратив ко мне лица. Я увидела Арьена и Дархона, окружённых кучей поверженных врагов. Похоже, они сражались спина к спине. Вокруг поляны стояло оцепление, в котором я заметила желтоглазого и других сотрудников из офиса, а ещё там были демоны, видимо, из свиты дархона. Я узнала одного, который передавал нам послание в кафе. Оцепление сжимало в руках артефакты в виде мерцающих шаров, которые создавали вокруг поляны голубоватый силовой щит. Очевидно, их задачей было сдерживать врагов, чтобы никто не мог улизнуть. Где-то за ними маячила Илиара. В схватку она не вступала, наблюдала со стороны. По всей видимости, оцеплению приходилось не сладко. Они держались из последних сил. Как раз в момент моего появления враги пустили на них огненную волну, и они ее с трудом отразили. Правда часть из них, не выдержав, опустилась на землю, в том числе бледная Зальда, которая помнится больше всего жаловалась на шефа. Щит заметно потускнел. Да, Дален хорошо подготовился. Что интересно, большая часть врагов была отнюдь не вампирами, а здоровенными оборотнями, находящимися в зверином обличии. Выглядели они пугающе. Мощные полуволки-полулюди, больше двух метров ростом, с чёрной кожей и жуткими выдвинутыми вперёд челюстями. Они выглядели так, будто очень легко могут разорвать человека пополам, да ещё и сжимали в бугрящихся мускулами лапах толстые посохи, согнутыми на вершинах. Конечно, никакого портала не было, а сам зачинщик всего этого, Дален, торчал вместе с ещё парой вампиров совсем рядом с пригорком. на котором я танцевала. До моего появления он, судя по всему, наблюдал за битвой, но теперь он видел только меня. Впрочем, как и остальные. Всё это я отметила мельком, отстранённо, какой-то частью сознания. К счастью, сейчас эмоции не имели надо мной власти. Они все словно утонули в заполнявшем меня прохладным лунным свете. Поэтому я продолжала выплетать гипнотический узор танца, не боясь, не гневаясь, не сбиваясь. И всё туже завязывая узлом на себе всё общее внимание. Моя власть над ними крепла с каждой секундой. Своих я не трогала, оставляя им возможность лишь любоваться танцем. Моя атака была направлена на врагов. их я привязывала к себе всё сильнее и сильнее, заставляя жадно ловить каждое движение так, будто от этого зависела их жизнь. Когда уже никто из них при всём желании не мог отвернуться, я остановилась и резко раскинула руки в стороны. Густой серебристый свет брызнул из кончиков пальцев и потёк по невидимым артериям, туго натянувшимся между мной и бойцами Далиана. Казалось, что в воздух заметнулся рой тонких нитей, которые будто стрелы рванули к врагам, пронзая их лбы и солнечные сплетения. Теперь я держала их на привязи, словно кукловод, управляющий собственным театром кукол. Мои куклы полностью зависели от меня. Стоило для проверки легонько потянуть за нити, как они дружно качнулись вперед. «Спать!» — беззвучно шевельнула губами я — вместе с силой отправляя этот приказ портьерам, а потом встряхнула пальцами. Нити отделились от меня и змеями метнулись к врагам, моментально втянувшись в их тела. Устремлённые на меня глаза затянуло серебринным светом, а потом Дален и его приспешники один за другим медленно начали опускаться на землю. Когда отключился последний из них, странное состояние наконец отпустила меня. Накатила усталость. Захотелось прилечь на траву, но я удержалась на ногах. Над поляной повисла полная тишина. Первым её нарушил Дархон. Ты невероятна. С каким-то даже благоговением выдохнул он. От избытка чувств его голос осип. Я повернулась на звук и напоролась на взгляд Арьена. Все остальные тут же исчезли для меня. Невозможно передать все эмоции, которые смешались в этом взгляде. Да, позже меня наверняка ждёт наказание за то, что так рискованно явилась после его запрета. Но сейчас он смотрел так, что перехватывало дыхание. За такой взгляд и жизни было не жаль. Там смешались и ярко не прикрытая страсть и непередаваемая нежность и что-то ещё, от чего я вдруг почувствую себя самой невероятной. Нет. Единственной женщиной во всей вселенной. Даже открытое признание в любви было бы не настолько громким и отчётливым. У каждого, кто сейчас видел Ариена, не осталось никаких сомнений, что в этот миг для него существую только я. Может, поэтому едва начавшие отмирать и робко обмениваться впечатлениями сотрудники снова притихли? Наконец, кто-то всё же осмелился задать робкий вопрос. «Шеф, что делать-то?» «Что-что?» — что -что? отмер Дархон. Видимо, тоже всё это время смотрел на меня. «Забирайте этих, пока не очухались». «Да», — медленно подтвердил Ариен. Но лучше сначала заморозку наложим на них, на всякий случай. Их слишком много. Быстро убрать не успеем. Начинайте. Я сейчас присоединюсь. Перешагивая тела врагов, он подошёл ко мне. Дай мне несколько минут, хорошо? Я разберусь со всем и уведу тебя отсюда. Ты должно быть вымотана. От такой заботы мне стало неожиданно приятно. Он не стал задавать никаких вопросов и не начал ругать меня, а сразу сказал именно то, что нужно. «Как может мужчина, которого большую часть времени хочется прибить, иногда становиться таким идеальным, причем именно тогда, когда это больше всего необходимо?» Я молча кивнула. Он отошел и начал бодро отдавать распоряжение, словно не участвовал только что в битве. Дархун тоже шагнул было ко мне, но Арен негромко, но отчётливо сказал ему: "Всё потом. Она устала". И демон неожиданно не стал спорить, а кивнул и улыбнулся мне, после чего тоже пошёл строить своих демонов. Я аж залюбовалась, как слажено взлелись за дело два вечных соперника. Сейчас было особенно очевидно, насколько они были сильными лидерами и талантливыми руководителями, способными быстро взять себя в руки, мгновенно рассчитать усилия и эффективно организовать работу в любой ситуации. Уверена, эти двое и в самом деле справились бы с этой ловушкой в итоге и без меня. Правда, потратили бы больше времени, и жертв, скорее всего, было бы больше, учитывая численное преимущество и уровень подготовки врага. Увлёкшись наблюдением, я утратила бдительность, решив, что все враги повержены. Все мои мысли в тот момент были о горячей ванне и горячих руках одного конкретного мужчины. Усталость взяла своё, сковав в вязкой расслабленностью мысли и эмоции. Кажется, этот танец выпил меня до дна. И неудивительно, ведь я буквально фонтанировала потоками силы. А моя анна, врождённая ведьма, Вообще, казалось, калачиком свернулась внутри и захрапела, выжатая досуха. Я как раз продумывала прилечь на траву, когда резкая боль вдруг пронзила бок. Сначала мне показалось, что меня прошило волна огня, а потом по телу распространился мертвенный холод, моментально сковавший руки и ноги. Я рухнула, как подкошенная, и перед тем, как отключиться, увидела над собой исказившееся лицо Илиары. Она сжимала в руках окровавленный нож с чёрным лезвием, да обидно вам маленький и тонкий. Разве таким можно всерьёз ранить? Однако она не просто ранила, она убила. До меня дошло это в тот момент, когда боль вдруг пропала, сменившись необычайной лёгкостью, а я увидела со стороны своё тело, и навишую над ним Илиару. Больше он не будет так на тебя смотреть. Ни на кого не будет. Он мой, мой и всегда будет только моим, прошептала она. В этот момент вампирша совсем не была красивой. Её лицо превратилось в безумную маску. Словно в замедленной съёмке я видела, как она пинает моё безвольное тело, видела, как резко оборачиваются и срываются с места арьенс дархоном. Но мне это было уже не интересно. Всё. Всё заглушил зов, который настойчиво тянул меня прочь. И сопротивляться ему не было никакого желания. Даже не пытаясь преодолеть притяжение, я развернулась и шагнула прочь от тела. к светящемуся проёму, возникшему прямо в воздухе. Ноги двигались словно сами по себе. Шаг, ещё шаг. Проём сиял всё ярче и ярче, заставляя окружающий мир терять краски и выцветать. Внезапно прямо передо мной возникла тёмная фигура, перегораживающая свет. Не торопись, прошелестел знакомый безжизненный голос. тонкие изящные пальцы жницы смерти капканом сомкнулись на запястье и как-то сразу становилось ясно что нет силы во вселенной способной разжать эту хватку